Глава 29. Техногенные возможности или там, где нас нет. Любая хорошо развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк. Лифан Рагмар. Его высочество — наследный принц Цароса. «Ты видел?» — в которой раздернула меня за рукав Соло, удивленно округляя ротик. Пухлые губы принцессы блестели от влаги, она слишком часто облизывала, волнуясь. «Этот маньяк! Он точно ее схватит!» Крутая штучка оказалась триллером, в котором лихо раскрутили сюжетную линию, плавно переходящую в ужасы. Казалось бы, Соло с высоты своих полномочий и пытки должна была видеть и лицемерие различать на ура, а тут под натиском графического совершенства, музыки и спецэффектов земного кинематографа, который меня не перестает поражать своей уникальной неповторимостью, демоница вздрагивает и непроизвольно охает на самых страшных моментах. Это безумно мило. Непосредственность и искренность Соломон вызывают желание защитить девушку, притянуть к себе и закрыть от всего и вся. Но нельзя. Наблюдая, как сине-зеленые глаза Соло увеличиваются почти вдвое, перевел внимание на широкий экран кинотеатра. Жаль, нельзя остаться здесь навсегда. Уверен, заноза не была бы категорически против. Да, минусов на земле хоть ложкой жуй, но положительных моментов тоже очень много. Люди, не будь дараками, разнообразили свою жизнь, знатно облегчили обиход, обойдя все магические лишения, о которых даже не подозревают. Понятное дело, что на Земле их нет, но жителям планеты магия и не нужна. Технологии развиты настолько, что прекрасно заменили собой волшебство. В некотором плане даже слишком, если говорить об оружии и военном оснащении некоторых империй, которые здесь называют странами. Первый раз я попал на эту планету случайно, Точнее, не по собственной воле. Год назад, когда отец заговорил о желании посетить Херон, чтобы договориться насчет возобновления работы титанов с источниками, выискивая приличный повод для посещения ненавистных ему демонов, на меня напали. Прямо после совещания. Шел себе по коридору, никого не трогал. И потом бах! На лицо легла какая-то тряпка, моментом прилипшая к носу так, что не отодрать, а через пять секунд перед глазами померкла. Очнулся я уже в другом мире. Тот, кто вышвырнул меня на землю, явно не рассчитывал, что я смогу вернуться. Мне тоже такое в голову прийти не могло, но испуг оказался достаточно мотивирующим фактором. Черные сгустки окружили меня практически сразу, впитываясь и перенаправляя в теневые коридоры тьмы. Да, все происходило немного не так, как при обычном перемещении, но ощущение природы теневых переходов я четко уяснил. Пока коготь искал смертника, посмевшего напасть на меня, я не мог ни о чем думать кроме как еще об одном перемещении хотелось вернуться и осмотреться Терпения хватило на неделю как только была схвачена новая фаворитка отца с чего то взявшая что ее ребенок должен стать наследником и еще не зачатый ребенок прошу заметить собрал вещи и драгоценности и восстановил хронологию перемещения на практике получилось не сразу но получилось и это главное я сумел купить себе новую жизнь у преступных элементов Оформить куплю-продажу на новые документы, открыть визу, счет в банке, привлек внимание, как неожиданно появившийся инвестор. Можно сказать, отлично влился в новый мир и его общественность. Одно плохо. Долго радоваться свободе и отдыху от своих обязанностей не получилось. Мир будто выпивал мою магию, а для перемещения мне требовалось достаточно приличное количество теневых волокон материи. Техногенная земля их не имела, поэтому требовалось ткать магию из личного резерва. А это не есть хорошо. Дольше недели оставаться здесь опасно. Я сразу это уяснил, поэтому неспроста задал именно такой временный промежуток соли. А она явно вошла во вкус. С улыбкой слушал непрерывный поток впечатлений от фильма, когда кинотеатр остался за спиной, а мы шли по ночной аллее в сторону снятых мной апартаментов. Сначала хмурилась недовольная, а теперь вы только гляньте. Если я еще телефон, куплю. Точно за грудки схватит и потребует удвоить пребывание на земле». Чтобы проверить догадку, едва заметно приобнял принцессу демонов и перенаправил ее в один из салонов сети. Через полчаса Соломон стала обладательницей телефона и планшета с наушниками. Девушке не терпелось скорее увидеть, как вещи работают, поэтому больше мы никуда не заходили. Когда оказались на месте, хозяйка нас встретила со встревоженной улыбкой. «Видимо, женщина уже сомневалась, что мы появимся». Пояснив, что за неделю заплачено вперед и много, забрал ключи с любезной улыбкой на губах и предложил Соломон войти первый. «А где будешь спать ты?» Хмыкнув, стер с лица ухмылку и сразу прояснил ситуацию. «В этом мире, как ты заметила, дворцов нет, по крайней мере для жизни простых смертных, коими мы сейчас считаемся. Строятся квартиры, похожие на твои покои, только не на одного человека, а на всю семью. В отеле условия на этаже». Обманул умницу для благой цели и даже глазом не моргнул. «Я посчитал, тебе не понравится принимать душ после десяти незнакомцев, поэтому снял для нас апартаменты. Здесь три комнаты, две спальни и общая гостиная. Так что можешь не опасаться, тебя никто не потревожит. Сейчас принесу заказ из ресторана. Еда должна тебе понравиться». Я отстропился сменить тему, чтобы загасить первое возмущение принцессы в зародыши. «Давай я, пока настрою твой телефон и планшет, а ты осмотрись». Если хочешь освежиться, ванная и душ в твоем распоряжении». Соло захлопнула рот, сдерживая вспыхнувший в глазах интерес, когда один из гаджетов включился. «Ладно, а долго настраивать?» «Нет, справлюсь за полчаса, если ты хочешь, чтобы я настроил и телефон, и планшет. Еду принесут примерно к тому же времени». «Хорошо, тогда и купаться. Одежда должна быть в шкафу». «И когда ты успел ее заказать?» подозрительно прищурилась Соло. «Пока ты занимала место в кинотеатре». Помахал перед глазами девушки собственным айфоном, приобретенным но еще год назад. «Интернет — великая вещь. Задницу от дивана вообще можно не поднимать. все доставят, только распишись и заплати деньги». Принцесса наморщила носик. «У нас не хуже. Только для связи херонцы используют кристаллы». Разница в выборе заказа. Тут открыл базу данных того или иного магазина и сразу высветился перечень возможных покупок. Еще быстрый поиск необходимого. Нам же на Саруре приходится определиться с магазином самим, а потом заказать курьера с каталогом. Кипа бумаги и лишняя потеря времени. В остальном ты права. На нашей планете хорошо. Соломон прикусила губу и нахмурила брови. Неловкая тишина сдавливала виски. Она явно хочет еще что-то сказать, но медлит. Интересно, неужели опять о моем заявлении? Ей не понравилось, что я раскрыл карты? «Не люблю притворяться. Обманываю тоже, по минимуму. Это противоречит сущности моей ипостаси, но с этой упрямицей приходится идти на крайние меры». Пока я убеждал себя в правильном выборе дислокации, которой была квартира на двоих, Соло, чтобы она не хотела сказать, передумала это делать. «Я пойду. Скоро вернусь». «Давай. Мне есть чем заняться». Повертев планшетом в руке, тяжело вздохнул, когда Диманица натурально сбежала за одну из дверей огромных белоснежных апартаментов. Что ж, начинаем!